Человечество сингулярно. Текст выше может ввести вас в заблуждение. И мы можем с вами посчитать, что человечество разрознено сейчас больше, чем в каменном веке. Но если присмотреться, мы сингулярны. Вот только сингулярность явно не та. В данный момент период становления мирового сознания индивидуума. Частично мы это уже переживали. Такие периоды, как отмена рабства, крепостных прав, появление хиппи, легализации и прочие маленькие шаги создают у современных индивидуумов мировое сознание. Единственная проблема, что перед этим следует катаклизм, война или другие деструктивные события для мира. Наша сингулярность в таком русле может нас самих и убить, и мы так и не познаем мировое сознание. Вот над чем нужно задуматься. Мы не вечны. Любая война заканчивается соглашением двух сторон. Наша Вселенная будет существовать и без нас, как она делала это миллиарды лет. Люди отличаются социализацией и условиями вокруг них. Вкратце мы все равны. Только мы можем спасти нас самих в будущем.